Пропитание, — смеется, — девчонкам моим на уху. Семья у него большая, и все девчонки рождали Я присел рядом на поваленное дерево. Долго молчали, следя за игрой поплавка. Вдруг, без связи, священник словно про себя произнес. «Загудит скоро набат, ни рыбу ловить, не сеять, не жать, некому будет». Признаюсь, мурашки пробежали у меня. Я сам в тот момент думал о том ужасе, который, чувствовал, скоро придет на нашу землю. Вскоре написал стихотворение. Вот рожь горит, зерно течет, так да кто же будет сжать, вязать? Вот дым валит, набат гудет, так да кто же решится заливать? Вот встанет бесноватый храль, и как и всю Русь пройдет. — Вот теперь сбылось, Ян, твое пророчество, — тихо проговорила Вера Николаевна. Бесноватых встала рать. Айхенвальд нарочито-бодро, успокаивающе заговорил. — Не спорю, поэты лучшие и предсказать. Не хуже мадам Ленорман. И все же нельзя теперь судить о русской революции без пристрастий. Только с годами полностью проявится «Когда от Руси останутся рожки да ножки?» — резко возразил Бунин. «И о какой беспристрастности говорить можно?» «Постоянно о ней твердят, но настоящей беспристрастности не было и не будет. У каждого своя правда и полное несовпадение интересов. Большевики будут писать о себе в самых возвышенных тонах». Бунин замолчал, чувствуя, что его горячность задела... деликатного Айхенбальда. Уже спокойно добавил. Есть единственный оселок, на котором исторические деяния проверять должны. Польза для России. А революционеры разбудили дремавшего хама, который Русь и унижает, и разрушает. Для меня, повторяю, ясно одно. Русский бунт всегда бессмыслен. И жаль, что мы посетили мир, его минуты роковые, помнить о них Тютчев с восторгом писал, а уж какие в его время были роковые минуты, иж да благодать аж зависть берет. Глава вторая Вскоре после ухода Юлия и Айхенвальда в городе вновь началась стрельба, частая ожесточенность. Палили со стороны Кудринской площади. Со стороны Моховой несколько раз ухнула куша. Но к полночи все смолкло, даже оружейной стрельбы почти не было. Только однажды истошный женский голос совсем поблизости звал «Помогите! караул, помоги!» Рик жутко оборвался на высокой ноте. Бунин вскочил с постели. «Нет, не могу оставаться». Пойду заступлюсь. Вера Николаевна мертвой хваткой вцепилась в его руку. Не пущу, убьют. Он бросился к телефону. Позвонить в полицию, но телефон не работает. Почти до рассвета ворочался в тяжелый бессоннице. Поднялся, когда в церкви отзвонили к обеде. Вера Николаевна, уже хлопотавшая вместе со служанкой над завтраком, сразу же сообщила. Вчерашние крики, помнишь? Оказалось, что какие-то бандиты изнасиловали, а потом зверски убили сестру Милосердия, только что вернувшуюся с германского фронта. Ее спутнику, военному доктору, штыком выкололи глаза. «Революция!» — прорычал Бунин. «Такие же ублюдки, как эти убийцыны, не решает судьба России». Он помолчал и с горечью добавил. страшно, что подобное насилие творится над моей Родиной. И как сегодня ночью я могу лишь посылать бандитам проклятие, но не в состоянии изменить от того. В окно било тяжелым снегом. Он лип стеклам и стекал тонкими струйками. Бунин походил, помолчал. Вера Николаевна назидательно произнесла «Ян!» Это уж без крайней надобности на улицу не показывать. Бунин насмешливо покачал головой, нарочито, смиренно молвил. Ничего страшного. Будем как преподобный Олимпий. Что? А это в седьмом веке был такой подвижник. Он на столпе подвязался, шестьдесят семь лет с него не сходил. И что стоит нам месяц-другой посидеть дом?" Придет Лавр Георгиевич Корнилов или другой генерал, у нас и хуйма, турнет большевиков, запломбирует вагон и отправит обратно в Германию, откуда они, эти большевики, прибыли. Он было потянулся к папироснице, лежавшей на столе, но Вера Николаевна посмотрела на него так жалобно, что Бунин вздохнул и курить не стал. «Мы-то можем дома посидеть», — сказала Вера Николаевна. а вот не пожалует ли к нам домой революционной массы, то-то и оно. На этой нелегкой теме разговор был замолк. но минуты через две Бунин не выдержал, добавил. С молоду я всякое испытал, несчастную любовь, унижающую бедность, со всякой жизнью умею примириться, но не умею свыкнуться с мыслью, что в любой момент Могут ворваться товарищи пролетарии и мозолистыми трудовыми руками всадить нам в животы штыки. И они будут правы. Согласно большевистской идеологии, необходимо уничтожить всех буржуев. Вера Николаевна замахала руками. Господь с тобой, Ян, не нагоняй жуду. Сама заговорила бы. И потом. С другими уже случилось. Вот и сестра милосердия. А мы, буржуи, вполне для большевистской плахи подходим. Под буржуями Ленин разумеет прежде всего российскую интеллигенцию. Ее труднее всего одурачить или запугать. Она вечная оппозиция власти. Большевики знают, что захватили власть незаконно. Вот почему они не потерпят ни малейшей оппозиции. Вера Николаевна испуганно молилась на иконостас.